Глава 38. «Ну, помогай, Бог!» — мысленно перекрестилась Людмила, наблюдая, как ее самопальный ойстер исчезает во рту молодого человека. «Ойстер» — общее название отрезвляющих коктейлей, что в переводе с английского значит «устрица». Что интересно, самих устриц нет в составе ни одного из вариантов этого коктейля, но говорят, что название он получил из-за схожести вкуса желтка со вкусом этого моллюска. Хотя, кстати, сами устрицы тоже обладают антипохмельным эффектом, и это даже доказано. Ход в Срепу с этим ядерным коктейлем был безусловно рискованным. Люсин расчёт, что ее прямо сейчас не сожгут на костре как ведьму-отравительницу, строился на том, что жених явно был тем еще любителем острых ощущений. Сей вывод следовал из услышанных рассказов про рискованные забавы, которыми гости азартно похвалялись друг перед другом за столом. «Оп! Ну и...» Адский глоток был сделан. Люся с замиранием сердца ожидала реакции. Впрочем, кажется, все присутствующие в зале сейчас делали то же самое, заглядывали в лицо первого вкусившего драконьей экзотики. А наш подопытный тем временем вполне бодро захлопнул рот и лихо так по-молодецки пристукнул донцам фужера по столу. Правда, вот эта бравада продлилась лишь секунду. В следующий миг жених, напряженно прислушиваясь к ощущениям, начал наливаться краской, а его глаза чуть-чуть, как это, полезли из орбит. Он сделал несколько мелких, затем длинный глубокий вдох и проглотил его. Просто взял и неким мистическим образом протолкнул обратно. Непонятно, какими судорожными усилиями парню удалось сдержаться, чтобы не опалить окружающих долгим, шумным залпом драконьего дыхания. По крайней мере, люди с Мари были абсолютно уверены, что именно так сейчас и произойдет. Но нет, у того, кажется, молниеносно созрел свой план весёлой шутки над дружками. «О, это бесподобно!» пользуясь большим количеством тянущихся гласных в всем экспрессивном восклицании, юноша все же нашел способ исторгнуть из своих внутренностей излишек поступившего в них пламени. «Матье, дружище, твоя очередь!» Стараясь коротко вдыхать носом и выдыхать ртом, он самолично взял порцию коктейля и преподнёс товарищу. «Ты это... того... уверен?» Мельной-то хмельной, а Матьев все же отыскал в глубинах подсознания остатки здравомыслия, позволившие парню разглядеть и слезу, застывшую в старательно честных очах жениха, и характерную улыбочку на его сильно напряженном лице. «А то! Просим! Просим!» Коварству виновника торжества не было предела. Окончательно лишая друга права выбора, он взялся хлопать в ладоши, сподвигая всех за столом, подбодрить того на решительный глоток. Ну что, реакция Матье получилась более откровенной. Он тряс головой, всхлипывал брызнувшими из глаз слезами и даже пару раз смачно чихнул, вызвав бурный смех сотоварищей. Особенно громко веселился, конечно, жених. «А? А я тебе говорил?» «Черт побери! Это самое злое и великолепное пойло из всех, что я когда-либо пробовал!» Прочихавшись и проморгавшись, Матье сумел, наконец, разогнуться и поднял на вероломного друга взгляд, полный, как неудивительно, совершенного восторга. — А теперь все остальные. — Да? — он подмигнул все еще слезившимся глазом жениху. — Да! — охотно подхватил тот. — А кто откажется, тот слабак и более мне не товарищ. — Мари, тащите с девчонками кувшины с водой. Много. И обновите закуски. Одними губами шепнула Люся напарнице, пристально наблюдая за первым испытуемым и отмечая, что да, кажется, ее зелье сработало. Никто, наверное, до сих пор не нашел ответа на вопрос, как это действует. Однако же кое-кто из прежних знакомцев Людмилы, так сказать, профессионалов алкогольных застолий, утверждали, своевременный прием ойстера хотя бы чисто внешне превращает человека из вдрызг пьяного в, допустим, Сильно поддатого. Алкоголь в крови все равно остается, но, по крайней мере, сознание проясняется настолько, что вы не упадете ночевать в баре, а найдете в себе силы добраться до дома. Научных доказательств эффективности этих коктейлей нет. По одной из версий, желток за счет своих аминокислот помогает расщеплять ацетальдегид, по другой — это всего лишь плацебо. В общем и целом мнение было едино — не задумываться о биохимической стороне вопроса и пить эти коктейли залпом. Опыт знатоков подсказывал, это магия, и она работает. Когда гости, причинив заведению минимально возможный урон, наконец разъехались по домам, господин Рауль готов был прилюдно обнимать Людмилу и целовать в обе щеки. «Блестяще! И как находчиво, Люсьен!» вытирая платочком испаренную уходящего напряжения, восклицал шеф – «Ну надо же! И как вы только так придумали?» «Да это не я. Знахарки нашей деревенской средства...» Улыбалась она, тоже испытывая большое облегчение. «Все закончилось. И закончилось хорошо. И тут...» «А я бы вот, месье Рауль, на вашем месте так не радовалась». Неожиданно на сцену вышла Милана, едва справляясь с праведным негодованием, Перекосившим ее красивое лицо в ядовитую гримассу. Это почему же? удивленно вскинул брови директор, только было вознамерившийся удалиться в кабинет и с наслаждением подсчитать вырученные за вечер барыши. Она палец Миланы обличительно выстрелил в сторону Люсьен. Она подвергла ваше заведение риску а скандалиться сплетнями о том, как здесь клиентов. Травят всякой едкой дрянью. К слову сказать, Люся была вынуждена признать, определенный резон в словах ее врагини имелся. Теперь все зависело от того, как на это обвинение отреагирует шеф. Но тот сейчас пребывал в таком редком, приподнято радужном благодушии, что совершенно отказывался из своего приятственного состояния выходить, стражиться, учинять какие-то разборки. Нет, не сегодня. «С чудодейственным напитком или Бизонова эта компания была готова учинить разгром в моей ресторации. Я сам дозволил Люсьен действовать без колебаний и любыми средствами». В итоге все обошлось и самым благополучным образом разрешилось. Отрезал он, укоризненно сводя брови к переносице. И Милана. «Оставь свои нападки, пока я действительно не рассердился. Все гости остались довольны и даже в восторге. Наша репутация спасена». «А более я ничего не хочу знать». Рауль развернулся на каблуках и шагнул в сторону двери, за которой его ожидала горка таких блестящих, таких манящих звонких монет. «А вот позвольте мне не согласиться». Никак не желая смиряться с тем, что попытка опорочить соперницу в глазах хозяина с треском провалилась, воскликнула девица в шевскую спину. «Вот все тут молчат, а я не стану. Эти двое, Люсьен и Мари, — подло воруют с кухни еду, и это при полном попустительстве Доротеи. Ой, зря она это сказала. Видать, совсем нервишки сдали, чего в мозгах приключилось натуральное затмение. Хозяину-то что? Ему, по большому счету все эти тихие междуусобные разборки среди рядовых подавальщиц до да известной лампады. Но она уже во второй раз бросила обвинение в сторону Нередовой Люсьен, и, о, боги, осмелилась навести тень на репутацию самой Доротеи. На глазах, и клянусь своей треуголкой такое действительно редко увидишь: добрейшая фея властительница кухни превращалась в демоническую, мстительную валькирию. Метаморфоза доложу я жуткая, не предвещавшая ни путевые кляузницы, ничего хорошего. Что значит? «Воруют!» — буквально опешил Рауль. «Ну, там, у черного входа, в корзинке». Милана, уже осознав, какую чудовищную совершила ошибку, поперхнулась фразой и даже слегка вжала голову в плечи. Однако слово «не воробей» отступать было некуда. «А я сейчас сама покажу!» — в голосе Доротея просыпались истинно грозовые раскаты. «Прошу вас, месье Рауль!» «Ох, как я покажу!» Оба удалились в недра кухни, откуда послышались негодующие вопли разъяренной поварихи. «Вот! Поглядите на эти объедки! Да-да, в этой самой корзинке! Вам хорошо видно, а то могу и на стол поставить! Вот этой вот гадючке, к примеру! А то и на голову вывалить! Это ж надо! Кого? Меня! а? господин Рауль!» «Обвинить в таком непотребстве!» «Не то, что на свое кухонное царство, а так, что содрогнулись стены всего заведения, прорычала фея!» Вслед зачем раздался душераздирающий всхлип. «Да просто Мария и Люсиен, Эти добрые, славные девочки из милосердия подобрали на улице побитую собаку, а мы ее теперь подкармливаем всякими объедками!» «Ну-ну, милая полноте, не стоит так огорчаться!» — послышалось растерянно-утешительное бормотание директора. Никто не собирался подозревать вас в нехорошем. Как можно? Ты ведь, душа моя, самых испокон здесь со мной. Я ж тебе как себе. В общем, инцидент рассосался молниеносно. Люся с Доротеей получили маленькую премию за отменно отработанный банкет плюс сатисфакцию в виде гремучего нагоняя от шефа в адрес злодейки Миланы вышибит, как пить дать». Коллектив кота в редком единодушии сгуртовался в тесном коридорчике, вполголоса обсуждая происходящее за стеной. «Нет, не сейчас. У нас послезавтра опять гулянка, каждые руки на счету». «А я говорю, выгонит!» Ишь, как разоряется. Удовлетворённые тем, как господин Рауль от души до самых печёнок скипидарил провокаторшу, слушатели, а точнее подслушиватели, были готовы начать делать ставки. Победили сомневающиеся. Милану оставили в штате с последним китайским предупреждением. Шеф так и пообещал. еще одно слово, один только неверный шаг, и вылетишь отсюда на паперть».